321. Май 16. -е. При утверждении желаемого качества, делая себе задание на текущий день, лучше всего, полезнее и плодоноснее всего, представить себе сутратму, выполняющим задание, уже овладевшим этим качеством во всей его полноте. Тогда даже при неудаче все же остается что-то, и легче будет продолжить урок. Конечно, лучше утвердить малое, чем вообразить себя владевшим большим, но необеспечном мечтании говорится. Говорится о творческой мысли, о творческом воображении, трансмутирующем ветхого человека в себе. Если дано задание дня о сдержанности полные зароки молчания, то в течение дня задание это в мере какой-то все же выполнено будет». Надо только в приказ воли вложить более сил. Хорошо утверждение качества усилить ритмом, рассчитанным на несколько дней. Ритм относится к ритму приказа воли. Велико расстояние между тем, чем должен когда-то стать человек, и тем, что он представляет собой сейчас, но меньше между тем, чем он мог бы стать, если бы захотел, и тем, что он есть, но... Оно может исчезнуть совсем между тем, что он есть, и чем воля Его приказала ему быть на сегодняшний день. Это случится тогда, когда воля приучится распоряжаться, а оболочки повиноваться. Оболочки это слуги, рабы, подчиненные человек. Они обязаны повиноваться беспрекословно, и они будут повиноваться, если поймут, что сопротивление их вызывается кристаллизовавшуюся волей, вложенной. в них, когда-то самим же носителем их, их владыкой. И прежняя воля, управляющая в привычках и рефлекторных действиях, начинает бороться с волей настоящей ступени, утверждающей, внедряющей в микрокосм новые отношения к вещам и явлениям жизни. Зная это, с утратами следует указать, что прежние указания отменяются, и как именно, и в чем. Твердо памятуя при этом, Дух — это хозяин и владыка своих оболочек. Опыты в этом направлении очень интересны. Они обнаружат, сколь велика власть человека над собой. Потенциально она безгранична. Это надо понять, осознать и применять по растущей шкале. Потолок для духа существует лишь на сегодня. Дальше его можно повысить. начав от уровня, достигнутого в предшествующем вашем опыте. И можно не утомиться в делании, когда успех каждодневен. Творческой мыслью созидается идеальный облик выражения своего духа, вместивший и утвердивший в себе симфонию качеств. Он будет целью. Достижение же ее будет осуществляться каждодневно по заданию воли, которая должна всегда превосходить фактическое выполнение. Если человек назначил пройти тридцать верст, а пройдет только двадцать, это будет лучше, чем если назначит одну и не пройдет ни одной. Но даже если и пройдет эту одну, то двадцать приведет его к цели быстрее. Шире и широкого сеть. Зачем ограничивать малыми мерами беспредельный потенциал духа? Идеал — точное выполнение заданного урока, но для этого должно быть упорство. Каждый человек творит свой облик свободной волей своей, но Архат творит этот облик сознательно, зная могущество воли и видя выкристаллизовавшуюся сущность ее в каждом движении мысли, чувстве и поступке человека.